ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ Дживс сидел на металлическом полу в центральном блоке и ждал возвращения люмин. Старший инженер, видимо, ушла на обход снять показания с датчиков, пока он закупался на верхних палубах. Покопавшись в сумках, парень достал пакетик с шипучим порошком и усмехнулся в предвкушении. «Иди сюда, красавица!» – не в силах сдержать улыбку проговорил помощник инженера. Разорвав пакетик, он запрокинул голову, высыпал содержимое в рот. Смешавшись со слюной, субстанция зашипела и затрещала, вызывая нестерпимое чувство щекотки. Житель палубы 38 засмеялся и, подавившись, с трудом проглотил остатки, чтобы не выплёвывать их. Дживс! — прокричал Алюмин, отталкивая в сторону неработающую дверь между отсеками. "Я тебя сейчас убью!" Словно разъярённая фурия, девушка налетела на парня с пинками и кулаками. Вошедшая была промокшей с ног до головы. Её разгорячённая кожа приняла раскрасневшийся оттенок под стать цвету волос. Избивая помощника, старшая по званию не скупилась на нецензурные выражения и, походу, совсем не сдерживалась в своей силе. «Ай, ай, а! Люмин, за что?» — прокричал парень, еле-еле спасаясь от ее ударов. — Ты какого черта смазал запорные механизмы на заслонках теплоотвода? — рявкнула девушка на него, прекратив осыпать того кулаками. — Ты же сама говорила, что тут все плохо, надо смазать, прежде чем... — чуть ли не плача, выговорил Дживс, все еще защищаясь в ожидании удара. — Дебил твою звездушь! Вновь вскричала старший инженер и отвесила помощнику увесистый подзатыльник. «Запорные механизмы должны быть тугими, чтобы заслонки не открывались!» «Прости, я думал!» — начал вновь оправдываться провинившийся, но в ответ получил только лишь пинок в бок. «Я там чуть не сварилась из-за тебя!» — наградил алюмин очередным подзатыльником парня. «Еще раз подобное! Я тебе обещаю, лично выкину в космос, и никто о тебе даже не вспомнит!» Девушка успокоилась и выпрямилась, чтобы поправить выбившиеся непослушные волосы. Посмотрев на Дживса, старший инженер поняла, что перегнула палку. Глаза у того были на мокром месте, а из-за рассеченной брови потекла кровь. Наверняка и синяки под одеждой появятся. «Ладно, ладно, извини, вытрись!» Люмин бросила ему почти чистую тряпку. «Впредь без моего ведома ничего не смазывай! Понял?» «Да!» — жалобно произнес помощник, вытирая бровь. «Все, все, Дживс, я успокоилась, извини. Не стоило так сильно тебя бить!» «Мир!» — спокойным голосом произнесла девушка, подавая руку парню. «Слушай, я там чуть не сдохла из-за тебя!» так что имею право злиться». Она убрала проигнорированную дживсом руку. «Все, прекращай смотреть на меня, как кролик на удава». «Удава?» — спросил собеседник, не поняв, о чем речь. но ну, это такое опасное животное было, как толстый шланг в два-три метра длиной», — пояснила Люмин и задумалась над правильностью сказанного. «Как шланг?» Переспросил парень и, поняв, что больше его бить не будут, поднялся. «Что, без рук и ног?» «Ага». «Чем же он тогда опасен так?» Не унимался с расспросами помощник. Взял его, раскрутил и об стенку шмяк. «Ну, этот гад вроде бы оборачивался вокруг жертвы и душил ее, пока кости не треснут». Копалась в чертогах памяти девушка, беря в руки одну из тяжеленных сумок собеседника. Потом уже, когда-то дергаться прекращал, просто заглатывал целиком. «Дичь какая-то!» Только и выговорил Дживс, беря вторую свою поклажу и направился за начальницей. «Да не то слово!» — кивнул Алюмин. «Я в книге еще видела картинки каких-то кенгуру. Описания не нашла, но на вид просто машина смерти какая-то. Особенно с их боксерскими перчатками». — Какими? — вновь переспросил подчинённую начальнице. — Да мне почём знать, название только прочитала! — немного раздражённо произнесла девушка. — Здоровые такие, с твою голову почти! Такой в морду влетит, явно без зубов останешься! Жители палубы 38 дошли до её центрального холла, единственного места, не считая их личных кают, где у них была мебель, и закинули сумки на стол так посмотрим. Что тут у нас?» Пробормотала старший инженер, копаясь в сумке с запчастями. «Так, клапаны. Это хорошо. Набор болтов с гайками не помешают. Новые насадки на ключи. Ты просто герой! Фильтра на замену. О, патрубки Супер! Завтра в 1.12 их заменишь. Проверив все содержимое...» Девушка посмотрела на парня и спросила, чтобы уж убедиться в очевидном наверняка. «Охлаждающего элемента не было?» «Не, их переложили в другое место. Но я уже приметил это место. В следующий раз попробую притырить», — ответил Дживс ей. «Сегодня граб на смене был, а он за каждую пылинку трясется, как за свою собственную». «Ясно», — кивнула Люмин, расстроившись. «Но все равно молодец. С этим хламом мы отсек 217 спасем. На некоторое время. А то наша жилплощадь уменьшается из года в год». «Угу», — кивнул собеседник. «Зато мне вот что удалось стащить». Помощник протянул старшему инженеру пакет с шипучкой. И та, словно малый ребенок, сразу же выхватила его у него из рук. Жители палубы 38 вскрыли пакеты, и одновременно засыпали их содержимое в рот. Помещение наполнилось щелкающими звуками, шипением и довольными возгласами. Люмин зажмурилась, чтобы вытерпеть сводящую с ума щекотку. — Я выиграла! — победно подняла девушка руки, проглотив остатки порошка последней. — Сегодняшний душ мой, а ты в вечерний обход. — Эх, ну ладно! — проворчал Дживс. Вот только завтра я точно моюсь. А то от меня уже воняет. А если отходами охладителя мыться, то потом кожа как пластиковая пару дней. Договорились, кивнула Люмин. Чего еще притащил? По глазам вижу, что не все. Да, выторговал залитьевую пластину, что ты с реактора системы жизнеобеспечения на сороковой палубе скрутила. Парень вручил ей планшет. Там концерт классической музыки, у тебя такого точно нет, и какая-то энцепедия по растениям. Энциклопедия, поправила помощника старший инженер и обняла того на радостях. А вот за это тебе большое даже спасибо. Да я знаю, что ты любишь такое, улыбнулся Дживс, высвобождаясь из ее объятий. Мог и кучу сладостей набрать или еще чего полезного вместо. «Не бухти! Достанешь мне охладитель для скафандра, я тебе еще чего-нибудь ценного скручу!» Бросила за спину люмин, уже выходя из отсека с планшетом в руках. Девушка ушла в соседнюю секцию, где оборудовала свое жилище. Включив запись концерта, она завалилась на кровать и растворилась в мелодичных звуках неизвестных ей инструментов. Старой музыки было достаточно и современной тоже но настолько живой, оркестровой, уже практически не создавали. плывя в мыслях вместе с мелодией, люмин растворялась в ней и представляла различные картины зеленых лугов, синих морей и снежных вершин, что видела на картинках. Музыка завораживала ее и дарила чувство свободы, подобно выходу в открытый космос даровала хоть какое-то мнимое чувство независимости и лёгкости. Ведь в отличие от своего помощника, ей было запрещено покидать тридцать восьмую палубу. Её тюрьма медленно сокращалась, отсек за отсеком. Возможно, ей даже не удастся дожить до старости, прежде чем местная система жизнеобеспечения выйдет из строя. Тревог было много, но в такие моменты они полностью растворялись, унося люмин в сказочное путешествие по красотам былого мира, коего она воочию никогда не видела.